Глава 22. В 9:00 утра я звоню детективу Джустини Дуайер. Детектив Дуайер. Мне сказали, вы хотите со мной поговорить? Мне приехать в участок? О, нет, не стоит. Мне нужно уточнить парочку вещей. Вы сейчас дома у Энифред? Да. Я буду проезжать мимо по пути в суд. Могу зайти к вам, скажем, через полчаса. Я медлю с ответом. Каем всё ещё у меня в кровати. Не уверена, это займёт всего пару минут. Могу встретиться с вами в фойе, если вам так удобнее. Да, хорошо. Думаю, так будет нормально. Я кладу телефон на тумбочку. И Каин сонно притягивает меня к себе. Надо одеваться, жалуюсь я. Детектив Дюаер приедет со мной поговорить. Зачем? Не знаю, мы встречаемся в фойе. Каин трёт лицо. Мне тоже нужно собираться, говорит он. Надо поговорить с агентом, позвонить матери. купить новый телефон не в таком порядке, конечно же. Пока Каин в душе, я завариваю кофе, потом мы вместе жарим тосты. Делаем пару глотков, уже 9:30. И мы бросаем завтракать. Я провожу тебя до фойе, предлагает Каин, надевая куртку. Я хватаю записную книжку пишу свой номер на чистой странице и передаю её Каину. Позвони, когда купишь телефон, чтобы у меня был твой номер. Секунду, я молчу, а потом выпаливаю. Каин, тебе правда стоит подумать об адвокате. Его лицо слегка мрачнеет. В прошлый раз у меня тоже были адвокаты Фредди хорошие. Мать продала дом, чтобы им заплатить. А меня всё равно упекли за решётку на 7 лет. Я притягиваю его к себе. Это не значит, что в этот раз они не помогут. Обнимаю его. Просто подумай над этим. Он целует меня в лоб. Хорошо. Хорошо, ты позвонишь адвокату? Хорошо, я подумаю над этим. Можно поговорить с Уитом. Уж если и буду нанимать адвоката, говорит он резко, то Уита в этот цирк втягивать не стану. Нам правда пора идти. Мы же увидимся вечером, добавляю я, надеясь, что это не звучит слишком навязчиво. Зависит от чего? А того захочешь ли ты меня видеть. На лестнице мы встречаемся с детективом Дюайер. Она выглядит удивлённой. Я поднималась узнать, не забыли ли вы про нашу встречу. Она бросает взгляд на часы. Мы же и договорились на половину 10, верно? Верно. Простите, я опоздала. Каин сжимает мою ладонь. не буду мешать. Кивнув, дуайер он спускается по лестнице и внизу машет мне на прощание рукой. Я поворачиваюсь к детективу. Спустимся? На самом деле будет лучше, если мы поднимемся к вам в квартиру. Больше приватности. Хочу спросить, зачем нужна приватность, если она пришла задать Всего несколько вопросов. Но в конце концов просто приглашаю её к себе. Она оценивающе оглядывает квартиру. Нервничая, я рассказываю про стипендию Синтлера. Если бы не фонд, я бы не смогла себе позволить такие апартаменты. Она улыбается. А я думала, что вы какая-то наследница. Нет, к сожалению. Предлагаю ей выпить кофе. И она соглашается, настаивая, чтобы я звала её Джустиной. Разве австралийцы не пьют чай? спрашивает она, пока я хозяйничаю на кухне. Мы пьём и чай, и кофе. Мы очень непостоянные, когда дело доходит до напитков. Как вам заварить Мне чёрный покрепче. Приношу в гостиную две чашки кофе. Чёрный ставлю перед Джустиной. Она берёт чашку двумя руками и делает глоток. Ох, хорошо. В такое утро мне очень нужен кофе. Я молчу, но понимаю, что немного расслабляюсь. Детектив кажется обычным человеком. несмотря на авторитет своей должности. «Должно быть, тяжело здесь жить», — говорит она. «Наверное, скучаете по дому?» «Иногда, признаюсь я. Но реже, чем я думала». Она кивает. «Кайн Маклеот здесь ночевал?» Вопрос на мгновение выбивает меня из колеи. «Да?» она никак особо не реагирует. Вы говорили, что вы просто друзья. Да, были. Но теперь вы вместе? Видимо, так. Несмотря на его прошлое, да? Он совершил хладнокровное убийство. Он защищался. Так он вам сказал? Джустина качает головой. Ему было 15. А этот человек пытался Я замолкаю. Этот человек был полицейским с множеством наград и делал всё возможное, чтобы быть хорошим отцом. Она говорит медленно и с уверенностью. Авиль Меннерс дождался, пока он придёт пожелать ему спокойной ночи, и ударил его ножом в горло. Кен пытался сбросить его с себя. Он даже не хотел, если он не хотел убивать Очима, если он этого не планировал, почему держал нож под подушкой? Я повышаю голос. Это же очевидно. Потому что он не чувствовал себя в безопасности. Нож был нужен для защиты. Ох, Уинифред. Голос Джустины полон сочувствия. Если это правда, почему Авель запер свою мать в её комнате и выпустил только после убийства? Я смотрю на неё. Что? Ещё до возвращения Отчима Авель запер свою мать в её комнате, чтобы она не смогла помешать убийству, чтобы та не смогла его остановить. Это не правда. Уэнифред Она вызвала полицию. На несколько вздохов я теряю способность говорить и думаю. Каин соврау мне. Я вытаскиваю себя из лап паники и сомнений. Если мать Каина была заперта в своей комнате, она не могла видеть, что произошло. Я говорю на удивление уверенно. Не отрывая взгляда от детектива. Что вы хотели уточнить, Джустина? Она выдыхает. У меня создалось впечатление, что вы совершенно не знаете, кем является человек, который называет себя Кайном Маклеодом, и хотела вас предупредить. Прошу прощения, что дала повод так думать. Вы не правы. Мне не нужно предупреждать. Джостина наклоняет голову. Вы понимаете, что Каин Маклеод опасный человек, подозреваемый в убийствах Кэролайн Поулфри и Шона Джейкапса. Когда убивали Кэролайн, я сидела с Каином Маклеодом за одним столом. А что касается Шона Джейкапса, Каин даже не хотел звонить в полицию, когда Шон на него напал. И снова я говорю спокойно. По крайней мере, мне так кажется. Возможно, Джустина видит меня насквозь. Зачем ему его убивать? Может быть, он не хотел вовлекать в дело полицию по какой-то другой причине, не связанной с желанием защитить мистера Джейкобса. Джустина. Каин вышел из тюрьмы 7 лет назад. Почему он вдруг начал убивать случайных людей? Вы полагаете, да, Кэролайн Полфри, он никого не убивал. Он не убивал Кэролайн Полфри. Он её даже не знал. Значит, это просто совпадение, что её дедушка был судьёй, который приговорил Авеля Мэнсерса к тюремному заключению. И я что? Мой голос срывается на хрип. Дедушка и Кэролайн Полфри был судья Эндрю Киттон, который приговорил Авеля Мэнерса к 10 годам тюрьмы, 7 без досрочного освобождения. Взгляд Джустины прикован ко мне. Она внимательно наблюдает за моей реакцией. Каин это знает? спрашиваю я. заставляя голосовые связки работать. «Мы думаем, да. Поэтому он организовал ее убийство так, чтобы у него было неопровержимое алиби». «И алиби – это мы, Уит, Мэрри Голд и я? Да. Но у вас нет доказательств, иначе вы бы давно его арестовали». Я выдыхаю. Я хочу обеспечить вашу безопасность. Хочу, чтобы вы понимали, с кем связались. Она складывает руки на коленях и наклоняется вперёд. Какую бы печальную историю он вам ни рассказал, факт в том, что он убил своего отчима. Человек, который сейчас называет себя Кайно Маклеодом, опасен. Я трясу головой. Я в это не верю. Джустина явно раздражена. Вы читали его роман? Опять это. Нет, ещё нет. А я читала, и вам советую, прежде чем вы решите продолжать вашу дружбу с мистером Маклеодом или нет. Я закатываю глаза. Каин уже рассказал, что эта история про бывшего заключённого, которым мстит тем, кто отправил его за решётку. Присяжным, адвокатам, прокурору, свидетелям. Ох, серьёзно? Вы удивлены? В её голосе звучит еле уловимая нотка триумфа. Я пожимаю плечами. Ну, это такой заезженный сюжет. А я знаю, что роман стал бестселлером. Уинифред, это не шутка. Я знаю, но вы же не можете всерьёз утверждать, что Каин притворяет в жизнь собственный роман. Писатели придумывают всякое, это наша работа. Я ставлю чашку на столик. Она всё ещё полная, но уже холодная. Чего вы от меня хотите, Джустина? Она тяжело сглатывает. У вас есть мой номер. Если мистер Макляод скажет или сделает что-то, что заставит вас передумать насчёт его невиновности, пожалуйста, позвоните мне. Хотите, чтобы я за ним шпионила? Хочу, чтобы вы не стали его следующей жертвой. Несколько секунд мы смотрим друг на друга в тишине. Хорошо, наконец говорю я. Правда? Удивляется Джустина. Если передумаю насчёт его невиновности, я вам позвоню. Обещание мне ничего не стоит. Если вдруг решу, что Каин убил кого-то помимо отчима, я, конечно же, обращусь в полицию. Не собираюсь быть сообщницей. Дуайр похоже удовлетворена моими словами. Она вспоминает, что ей пора в суд, и убедившись, что у меня действительно есть её номер, и я знаю, что могу звонить ей в любое время суток, она уходит. Какое-то время я не двигаюсь. Просто не знаю, чем себя занять. В конце концов, решаю прибрать наш недоеденный завтрак. Меня словно клещами вырвали из мирного утра, где я проснулась в объятиях Кайна Маклеода. Только протерев столешницу и помыв посуду, я понимаю, что готова думать о словах Дуайер. Мне даже не пришло в голову спросить Кайна, где была его мать в ночь, когда он убил отчима. Видимо, я решила, что её не было дома. Звонит телефон, и я отвечаю, надеясь услышать Каина. Привет, Фредди. Уит, ты как? Славна. Врачи дали мне отбой. Я Каина искал. А почему мне звонишь тогда? Потому что вместо него отвечает полицейский, и я подумал, что он с тобой. Мэри Голд говорила, что вы... Ну... того. «Сколько тебе лет? Четырнадцать?» «Так я прав?» Вздыхаю. «Кай не здесь. Он ушел утром купить телефон и встретиться с парой человек». «Каких человек?» «Кажется, он говорил про своего агента, и я надеюсь, что он сходит к адвокату. Зачем он тебе?» Мужские дела. Что? Ты слышала? Я понимаю, что он шутит, и правда хочет поговорить с Кайном. Он должен купить новый телефон. Сказал, что позвонит мне с нового номера. Могу потом его скинуть, предлагаю я. В этом случае он скорее всего зайдёт ко мне вечером. Уит благодарит меня. Голос у него слегка возбуждённый. Что-то случилось? осторожно спрашиваю я. Всё-таки он уже намекнул, чтобы я не лезла не в своё дело. Не, просто слишком долго сидел дома. С ума схожу в четырёх стенах. Если нужна компания, спасибо, но не надо. Только Каин подойдёт? озадаченно спрашиваю я. Да. И Уит кладёт трубку. Только когда Лео стучит мне в дверь, я вспоминаю, что должна была ехать с ним и другими стипендиатами в аэропорт. Лео показывает мне корзинку для пикника. Не волнуйся. Я знаю, что там снег. Здесь закуски в дорогу. Господи, Лео, прости меня. Я забыла. Он пожимает плечами. Я пришёл на 5 минут пораньше, так что не беда. Бери своё пальто. Качаю головой. Я не могу поехать. Улыбка пропадает с его лица. Почему? Столько всего происходит. Мне надо быть здесь, чтобы Каин, но нас пригласил на обед член совета директоров премии Синглера. Ты должна поехать. Передай мои извинения. Остальные ждут внизу, Фредди. Они так хотели с тобой познакомиться. Я спущусь и представлюсь им и извинюсь тоже. Чувствую себя ужасно. Не хочу обижать Лео, но как я могу уехать из города? Что если Каин позвонит и Я останавливаю себя. Осознаю, как это жалко сидеть и ждать, пока я кому-то понадоблюсь. Не в моём стиле. Мы же вернёмся сегодня, да? Конечно. До аэропорта всего час ехать. Вернёмся ещё до ужина. Я всё ещё сомневаюсь. Серьёзно, Фредди, мы вернёмся в 5. Считай рабочий день в офисе. Он открывает корзинку, показывая содержимое. Я испек печенье. Я чувствую истину в его словах. Или, по крайней мере, запах печенья. Их сдаюсь. Пойду, возьму пальто. Моя милая Ханна. Какой лео замечательный человек. Я очень рад, что ты дала ему моё имя. Что же, наш Каин не только бывший преступник. У него есть мотив для убийства и Кэролайн Полфри, и Шона Джейкапса. Конечно, чтобы такое провернуть, ему нужен сообщник. Но сообщников не так трудно найти. Интересно, почему он вообще присутствовал в библиотеке? Ясно же, что для крепкого алиби лучше находиться на другом конце города. С другой стороны, если бы он не был в библиотеке, он бы не услышал крик своей жертвы. Какое тогда вместе удовольствие. Хотя полагаю, оно не сравнится с убийством собственными руками. Возможно, поэтому он порезал Уита. Тогда встаёт вопрос о личности сообщника. Это должен быть кто-то, кого представили нам с самого начала. Может быть, охранник или Боже мой. Лео. Не знаю, возможно, мне стоит обидеться, но нет. Я восхищён. Какой замечательный поворот. Но чему я удивляюсь? Ты всё-таки Ханна Тайгон, а я твой Лео.